Если еще оставался шанс восстановить свои позиции, то только таким путем. Поэтому я не колеблясь, присоединился к числу тех, которые стояли за него. Борьба продолжается, король вмешивается в нее в качестве посредника и терпит неудачу. Он отдает приказания представителям третьего сословия, но его не слушают. Для того, чтобы они не могли собираться, запирают залу заседаний. они переходят в задние для игры в мяч и клянутся не расходиться не создав конституции иначе говоря не разрушив конституции королевства тогда начинают помышлять и насильственно остановить движения которое не умели предвидеть но сила выпадает из рук желающих ее применить в один день вся франция Города, села, деревушки оказываются под ружьем, на Бастилию производится нападение, она взята или сдана в течение двух часов, а ее комендант убит. Народной ярости приносятся еще и другие жертвы. Тогда все сдается, генеральные штаты больше не существуют, они уступают место единому и всемогущему собранию, и принцип равенства освещается. Все, кто советовал применить силу, кто привел ее в движение, кто возглавлял ее, помышляют лишь о своей безопасности. Часть принцев покидает королевство и начинается эмиграция. Страница 124. Граф Д'Артуа первый подал к ней сигнал. «Его отъезд причинил мне чрезвычайное огорчение, так как я любил его». Мне потребовались все силы разума, чтобы не последовать за ним и противостоять госпоже Кориньян, которая настаивала от его имени, чтобы я отправился вслед за ним в Турин. Было бы ошибочно выводить из моего отказа, что я осуждал эмигрантов. Почти всеми ими руководило благородное чувство и большое самоотвержение, но эмиграция основывалась на ошибочных предположениях. Лежали ли в ее основании страх перед опасностью, оскорбленное самолюбие, желание вернуть силы оружия потерянное или представление о долге, который должен быть выполнен, со всех этих точек зрения мне представлялось, что она основывается на неправильном расчете. Необходимость эмигрировать могла возникнуть лишь в том случае, если бы Франция не давала вообще убежище отличной опасности или убежище достаточно верного, то есть в случае общей опасности для дворянства. но такой опасности тогда не существовало ее можно было предупредить в то время как эмиграция прежде всего ее создала не все дворянство в целом ни его большинство не могло покинуть королевство возраст пол болезни недостаток денег и другие не менее важные причины создавали для многих непреодолимые препятствия поэтому выехать могла лишь часть и эта отсутствующая часть сословий неизбежно должна была скомпрометировать остальных Подвергаясь подозрениям, а вскоре и ненависти оставшиеся, которые не могли бежать, должны были из страха присоединиться к господствующему движению или сделаться его жертвой. Дух равенства грозил тогда дворянству лишь одной потери, именно титулов и привилегий. Эмиграция не предохранила от этой потери, но напротив эмигрировавшие французские дворяне подвергались опасности потерпеть еще более значительную утрату, именно имущество. Как бы ни была тяжела для дворянства потери титулов и привилегий, все же она была несравненно легче, чем положение, в которое его ставил простой секвестр доходов. Сама по себе горечь от потери титулов могла быть смягчена уверенностью, что это поправимо, и даже надеждой на их восстановление. В великой древней монархии дух равенства во всей его непреклонности представляет неизбежно временную болезнь, тем менее бурную, тем более короткую, чем слабее оказываемое ему сопротивление но имущество уже потерянное не так легко восстановить как титулы они могут быть отчуждены переходить столько раз из рук в руки что становится невозможным вернуть их и даже опасно пытаться это сделать тогда потери их превращаются в непоправимую беду не только для дворянства но и для всего государства которое не в состоянии полностью Восстановить свою естественную организацию, когда один из его основных элементов уже не существует. Страница 125. Ну, дворянство, представляя основной элемент монархии, отнюдь не является простым ее элементом, так как одно рождение без состояния или состояние без рождения ни в коем случае не создают с политической точки зрения полного дворянства. Нельзя было питать на этот счет иллюзии и верить, что все то, что благородное сословие в целом, при всей сохранившейся еще у него силе и влиянии, не могло защитить и удержать, может быть возвращено одними лишь силами той части сословия, которая покинула Отечество. Таким образом, вся его надежда сводилась к помощи иностранцев. Но разве эта помощь не представляла никакой опасности? Можно ли было ее принять без недоверия? если бы она была предложена, или взывать к ней без колебаний. Размер полученного оскорбления не мог оправдать тех, кто призывал в свою страну иностранные силы. Для оправдания таких действий требовалось бы сочетание многих обстоятельств, Они должны были бы вызываться большой или очевидной пользой для страны, невозможностью действовать каким-либо другим способом, уверенностью в успехе и в том, что как существование страны, так и ее целостность и будущая независимость не потерпит никакого ущерба. Но какая же могла быть уверенность в том, что сделают иностранцы, оказавшись победителями? Какая могла быть уверенность, что они ими будут? Была ли уверенность в получении от них настоящей помощи и, следовательно, полагаться ли на простые надежды? Зачем забегать вперед в расчете на помощь, которая, может быть, не придет в то время, когда же при уверенности в ней разум требовал, чтобы все оставались спокойны и ждали ее? Если бы того требовала общественная польза, то, спокойно ожидая эту помощь, можно было достигнуть лучших результатов путем совместного действия с иностранцами. Это увеличило бы шансы на успех и не скомпрометировало бы ничего. Вместо этого, призывая их, компрометировали все. родных, друзей, богатства и вместе с тем трон, и даже не только трон, но и жизнь государя и его семьи, которая, очутившись на краю пропасти или уже в пропасти, могла бы воскликнуть, поняв причину своих бедствий. Вот куда нас привела эмиграция. Примечание Толерана. Я могу указать, что в прочтенных мною воспоминаниях Клермон Галеранда Имеется по этому поводу определенное мнение Людовика XVI. Они написаны рукой Клермона и находятся сейчас у маркиза Фонтенель. Клермон сообщает о возложенной на него королем миссии отправиться в Кобленц. Ему было поручено описать братьям короля личную опасность, которой подвергалась его жизнь благодаря эмиграции. Конец примечания Толерана. Страница 126-я. Таким образом, эмиграция, которая далеко не может рассматриваться как исполнение долга, нуждается в оправдании, а его могла дать лишь огромная личная опасность, которую нельзя было бы избегнуть иным путем. Если когда-либо установится другой порядок вещей, то эти взгляды получат, как я надеюсь, распространение среди тех, которым, может быть, еще придется бороться с революционным потоком. Итак, я решил не покидать Франции, пока меня к этому не принуждала личная опасность, не делать ничего, чтобы ее вызвать, не бороться с потоком, которому надо было дать пройти, но поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность спасать то, что еще можно было спасти, не мешать счастливому случаю и сохранить себя для него. Еще прежде, чем представители третьего сословия держали победу над двумя другими, Они занялись составлением декларации прав подражания, составленной английскими колониями, когда они провозгласили свою независимость. Ею продолжали заниматься и после слияния сословий. Эта декларация была ничем иным, как теорией равенства, сводившейся к следующему. Между людьми не существует никакого действительного различия и не должно быть никаких постоянных разделений, кроме тех, которые вызываются личными достоинствами. Различия, проистекающие из должностей, должны быть случайными и временными, чтобы право каждого претендовать на них не было иллюзорным. Народ являлся источником всякой политической власти, и он же ставит ей предел. Ему одному принадлежит суверенитет. То, что он желает, является законом, и ничто не может быть законом, кроме того, что он желает. Если он не может сам осуществлять суверенитет, что бывает, когда он слишком многочислен для объединения в одном собрании, то он предоставляет его осуществление выбранным им представителям, которые могут делать все то, что мог бы делать он сам, и власть которых вследствие этого не ограничена. Несовместимость наследственной монархии с подобной теорией была очевидна. Тем не менее, национальное собрание – Добросовестно желала сохранить монархию и применить к ней республиканскую теорию, которая овладела всеми умами. Оно даже не подозревало о трудности их примирения, настолько они вежество самонадеяна и страсти слепы. Путем самой дерзкой, самой наглой узурпации национальное собрание присваивает себе право осуществления того суверенитета, которое оно признает за народом. Оно объявляет себя учредительным собранием, то есть наделяет себя правом разрушать все то, что существует, и заменять его всем, чем ему будет угодно. Тогда же сложилась печальная уверенность, что если бы его захотели распустить, то оно бы не подчинилось, и что нет способов принудить его к послушанию. Спор с ним не привел бы ни к чему. Страница 127. Ограничиваясь оспариванием у него права, которое оно себе приписывало, нельзя было воспрепятствовать его действиям. Протест против них был преисполнен опасностей, которыми ничему не помешали бы. Но король мог ему сказать... Вы возводите в принцип, что суверенитет принадлежит народу. Вы утверждаете, что он передал вам полноту его осуществления. У меня есть на этот счет сомнения, чтобы не сказать больше. Необходимо до перехода к дальнейшему разрешить этот вопрос. Я не притязаю на то, чтобы стать его судьей, вы также не можете им быть. Но народ является судьей, которого вы не вправе отвергнуть. Я его опрошу, и его ответ будет для нас законом. Более чем вероятно, что при проявлении хотя бы небольшого умения в период, когда революционные идеи еще не заразили массу, и когда то, что позже было названо революционными интересами, еще не существовало, народ отрекся бы от доктрин собрания и осудил его притязания. Тогда было бы очень легко его распустить. После такого осуждения этих доктрин и притязаний с ними было бы раз навсегда покончено – Но если бы народ, напротив, одобрил их своим голосованием, то он должен был бы подвергнуться их последствиям и подвергнуться по справедливости, так как у него была возможность предохранить себя от них, но он этого не пожелал. На монарха не легла бы тогда никакая ответственность. Из обращения к народу вытекала, правда, необходимость признать его за верховного владыку, если бы он объявил себя таковым. Может быть, скажут, что этого следовало избежать любой ценой. Но в тот период обращение к народу не вызвало бы такой необходимости, напротив, оно представляло тогда единственный шанс его избегнуть, превратив ее из уже наличной и безусловной в условную просто возможную. Собрание присваивало себе власть, в основании которой оно клало суверенитет народа и которая не могла иметь другого оправдания. Признание этой власти вело таким образом тотчас же, признанию суверенитета народом и к абсолютной необходимости такого признания. Избегнуть этого можно было, лишь побудив собрание к отказу от своих притязаний, распустив его, два одинаково неисполнимых условия, или же призвав народ к голосованию против него, для чего надо было взять его в судьи. Тогда он либо осуществил бы, как мне кажется, возложенные на него надежды, либо же обманул бы их». В первом случае он пресек бы зло, в момент его возникновения обрек бы революцию на неудачу, во втором он сделал бы неизбежным то, что могло быть избегнуто только при его помощи, а это не увеличило бы зла, но лишь обнаружило бы его размеры. Отсутствие иллюзий относительно природы этого зла было бы даже полезно. Была бы оставлена мысль победить мерами, способными лишь вызвать бедствие. Все почувствовали бы, что прежде чем движение не пройдет всех стадий своего развития, нельзя рассчитывать ни на какие внутренние лекарства, поняли бы, насколько оно заразительно, и Европа не почила бы, как это случилось в действительности, в ложном и гибельном сознании своей безопасности. Таким образом, даже в самом худшем случае обращение к народу было бы весьма полезным шагом, не представляющим каких-нибудь неудобств. Почему же его не сделали? Может быть, вследствие предубеждений или страстей, так как предубеждения и страсти владели не только одной из борющихся сторон. Может быть, потому что такая мысль не явилась никому из лиц, входивших тогда в Королевский совет. После нескольких попыток применения силы их оставили почти тотчас же, как они были задуманы». начали действовать исключительно интригой и стали пытаться разрушить власть, которая позволили приобрести такую силу, что ее уже нельзя было сдерживать или же даже направлять столь слабым орудием. Национальное собрание было таким образом предоставлено более или менее себе самому. Среди волновавших его страстей оно быстро потеряло из виду все принципы, лежащие в основе общества – Оно забыло, что гражданское общество не может существовать без определенной организации. Зачарованное химерическими идеями равенства и суверенитета народа, собрание совершило тысячи ошибок. Короля наделили званием первого представителя и уполномоченного народа и главы исполнительной власти, то есть такими полномочиями, которые ему не принадлежали, и из которых ни одно не определяло функций, присущих ему в качестве монарха. Право созывать, отсрочивать и распускать законодательное собрание было у него отнято. Это собрание, ставшее уже властью, было сделано постоянным и должно было в определенные сроки выбираться заново. Оно должно было состоять лишь из одной палаты. Каждый совершеннолетний француз, не служащий по найму и не приговоренный к уголовным или к позорящим наказаниям, имел право быть выбранным или выбирать, если он оплачивал 50 франков или 3 франка прямых налогов. Выборы должны были происходить при полном смешении всех профессий. Избрание епископов, судей, администрации было передано избирательным собранием. Король мог лишь временно отстранять представителей администрации. Право отрешения от должностей было передано тем же собранием. Судьи назначались лишь на срок. Страница сто двадцать